70. Стефани Дюпен посмотрела на настенные часы, висевшие над доской. Шестнадцать-двадцать. Еще целых десять минут. Через десять минут она отпустит детей и побежит на свидание с серенаком на Крапивный остров. Ее охватило возбуждение, словно школьницу, которую прыщавый возлюбленный ждет после урогов на автобусной остановке. «Все это немного смешно», — подумала она, — «Ну да, конечно. Но она слишком давно не осмеливалась прислушаться к своему сердцу и всмотреться, мечтая о безоблачном счастье в небесную голубизну. А что, если отпустить детей прямо сейчас? Чмокнуть каждого в обе щеки и сказать, что она от них уходит. Что она отправляется в кругосветное путешествие, а когда вернется, они станут уже большими. И звонко рассмеяться при виде изумленных лиц их родителей. Ведь и правда смешно. Восхитительно смешно. Сегодня ей было не до строгостей». Она не ругала детей за ошалости, вместо этого хихикая над ними, как дурочка. Она даже не отчитала их за то, что никто, включая самых способных учеников, не сдал работы для участия в конкурсе фонда Робинсона. В любой другой день она произнесла бы перед ними торжественную речь о том, что нельзя упускать счастливый шанс, что юному таланту необходима помощь, что никогда не следует наступать на горло собственной песни и позволять угаснуть искре дарования. Она целый год повторяла им эти советы, на самом деле обращенные в первую очередь к себе. Она в свое время тоже наслушалась советов. Еще девять минут, и она убежит. Дети корпели над математической задачей. Пусть ненадолго отвлекутся от арагонной живописи. Кое-кто из родителей высказывал ей свое недовольство. Дескать, она слишком мало внимания уделяет полезным наукам, например, математике. Преступно мечтать. Стефани обратила взгляд своих фиалковых глаз за окном, за шеренгу тополей, вступивших сад маны Ты что, так и не сдала картину? — прошептал Пуль, поворачиваясь к Фанете. Фанета его не слышала, учительница смотрела в окно. — Скоро. Фанета прокралась к парте, за которой сидел Пуль. — Что ты сказал? — Картина! На конкурс! Винсент бросил на них странный взгляд. Мэри неторопливо ёрзала, на стуле дожидаясь, чтобы поднять руку, как только учительница повернёт голову от окна. Не смогла. Меня сейчас мать по утрам до самой школы провожает. Опять бы раскричалась. После уроков тоже встречает. Фонета покосилась на учительницу. Нет, по-прежнему стоит, уставившись в окно. А вот Мэри, кажется, встает из-за парты. Нет, не успела. Камиль склонился над ее тетрадью и начал объяснять ей, как решать задачку. Вот спасибо тебе, Камиль. Молодец, толстяк. По правде говоря, Мэри удивительно тупа в математике. Она вообще тупая. Камиль этим пользуется, задирает перед ней нос. На Мэри в конце концов это должно подействовать. Фонета сидела на корточках возле парты поля. «Поль?» Шепотом произнесла она. «Можешь...» После урока сбегать за моей картины. Она там, в тайнике. Отнеси ее учительнице, ладно?» «Конечно», — сказал Поль. «За пять минут туда-обратно сгоняю». Фанета проскользнула между партами, торопясь потихоньку вернуться на свое место. Учительница ничего не заметила бы, если бы не этот придурок Пьер выставил свой ранец прямо в проходе. Фанета споткнулась о ранец, который сдвинулся в сторону и налетел на ножку стула. Раздался странный металлический звук, словно колокольчик зазвенел. «Идиотка!» Стефани Дюпен повернулась к ученикам. «Фанета, — сказала учительница, — почему ты расхаживаешь по классу? Немедленно сядь на место!»